Глава 5. После посещения Ягодного Кощей и Едвига в ступе пролетели вдоль насыпи до разрушенного города. Увиденное потрясало воображение. На многие километры в разные стороны были руины, руины и еще раз руины. Полное ощущение безысходности, победы хаоса над человеческим творением. Едвига и Кощей приземлились в дальние от Ягодного части города, до которой люди Нила, возможно, еще не дошли. Они шли по улице, надеясь найти любое свидетельство, которое помогло бы понять, что это за город. Пока было только четкое понимание, что город восточный. Сооружения были выполнены из сырцового и обожженного кирпича. Находящиеся в руинах, но четко опознаваемые медресе, мечети и мавзолеи, были украшены глазированной плиткой, майоликой и мозаикой. Под ногами хрустели кусочки разноцветных плиток с характерными для арабских стран надписями «Вязью». В одном доме были полностью разрушены стены, зато хорошо видны сохранившиеся выступы возвышения, которые использовались как кровати и лавки. Чуть дальше Яга и кощей увидели под грудой глиняных черепков кусок керамической трубы, вероятно, водопровода. А еще через несколько десятков метров нашлась почти целая широкая лестница с удобными ступенями, выложенными из израстовыми плитами. Дойдя до остатков некогда величественного сооружения в виде усыпальницы, мечети или мавзолея, Ядвига и Кощей повернули направо и спустились по довольно крутому спуску явно в ремесленный район. Поняли это потому, что в разных руинах встречалось изобильно однотипные предметы. В одном месте это была изрядно побитая глиняная расписная посуда, в другом – изломанные падавшими сооружениями ножи и мечи, в третьем – серпы, лемехи и косы. В следующем могильные плиты, смотревшиеся в этом хаосе, сюрреалистично. В соседнем квартале изобильно лежали безжалостно изодранные рулоны тканей и цветастых ковров. И всюду следы мирной жизни людей, внезапно застигнутых стихией. Только без людей. Через некоторое время дорога вывела путешественников явно в бывший богатый район. Здесь задержались надолго, обнаружив развалины книжной лавки. Книги были на разных языках, в большинстве своем на арабском. Свои находки Едвига и кощей засунули в пространственный карман, решив пока не листать, а просто собрать то, что еще не испортил снег. Удивительное дело, снег в восточном городе. Неожиданно и ужасно в своей фантастичности. Надо будет непременно использовать всех свободных людей, чтобы успеть собрать, спасти то, что пока доступно не разрушилось и не испортилось. И обязательно срочно вести сюда Гасана Хатаба. Возможно, он поймет, что за город. В нем может оказаться много ценного для восточного мага-чародея. Останков людей в городе не встретили ни Кощей и Двига, ни отряды Нила, которые успешно собирали на руинах все полезное. Уцелевшие предметы роскоши предназначались хозяину. Кащею. Надо еще сказать старости, чтобы собирали книги. Друзья бродили по городу уже часа три, когда в первый раз увидели на недавно выпавшем снегу волчьи следы, а затем и услышали протяжный вой. Испугать это не испугало, а Амур и Ночка, те, кажется, были даже рады опасности и приготовились к бою. Кстати, Нил ничего не говорил о волчьих стаях в городе. Возможно, это новые жители развалин. В любом случае, надо предупредить людей, чтобы были осторожны. Для Едвиги и Кащея страшного ничего не было. И убивать волков не хотелось. Пока сильно не мешает людям, пусть живут. Поэтому волшебники просто активировали вокруг себя защитный кокон и спокойно продвигались дальше, сдерживая собак, которые чувствовали врага и не понимали, почему надо проходить мимо него. Улетели из города, когда уже стало смеркаться. Надо было долететь до Березовки, где планировали заночевать. В Березовке нашлось много дел для Едвиги. В деревеньке, тоже изрядно приросшей жителями и новыми подворьями, которые строились всей общиной, не было ни одного лекаря. Поэтому к Еге сразу выстроилась очередь из болящих. В свободную минутку обговорили с Кощеем, что надо учить лекарей. Сколько еще селений, оставшихся без помощи в таком важном деле. Надо к этому привлечь Лакшая и искать выживших лекарей и знающих бабок, в том числе и повивальных. Люди пережили такую катастрофу, А жизнь-то продолжается. Практически та же самая история повторилась в других деревнях клана Бессмертных, которые оказались под защитой Иолы и Ясеня, когда они поняли, что это деревня Кощея. Деревни были под щитами властителей стихий и перезимовали неплохо. В каждой из деревень были свои потери, но были и приобретения. Новые земли, новые люди. Жители с воодушевлением встретили хозяина. Для них это была связь с прошлым, как будто ничего и не происходило. Деревни эти оказались чуть смещены в сторону от места прежнего расположения. Люди за прошедшие полгода обжились, разведали округу и помогли Кащеев в составлении карты, над которой он продолжал работать. Как были похожи радости жителей деревень, новые люди, новые земли, так были похожи и горести. Кто-то потерял и не смог найти родных и знакомых. Лекарей и знающих бабок тоже почти не оказалось. Вернее, бабки-знахарки были, но не самые сильные. Едвига всюду занималась лечением. Да, срочно нужна академия. Магические артефакты на какие-то стандартные случаи. аптека для составления настоев и декоктов. Просто способная, обучаемая молодежь. Много чего еще нужно в этом новом мире.